Глава 8. Бег. Следом подкосилось и здоровье. Три раза в неделю Нэя бегала на дорожке в клубе. Загадывала, если осилят 10 километров, то трудный вопрос решится в её пользу. «Ты смотрела фильм «Одержимость»?» — спрашивал тренер, неравнодушный к спортивной форме её ягодиц. «Нет. А что там?» — наивно улыбнулась нея «Твоё выражение лица, когда ты бегаешь? Мне этот фильм напоминает». Нея задумчиво сдвигала брови, смотрела фильм, проводила пугающие параллели, терялась в многообразии смыслов и продолжала бегать. Поочередно травмировала щиколотки, колени и спину. Ноги заживали, спина — нет. Стоило в выходные пролежать в кровати дольше обычного, как в пояснице случался отёк. Согнувшись, Нея не могла разогнуться, и чтобы в понедельник выйти на работу, обращалась в скорую, поставить блокаду. На МРТ врачи нашли протрузии и грыжу, обрисовали невоодушевляющие перспективы лечения, и Нея рискнула обратиться к врачу индийской медицины. Немногословный человек с впалыми щеками сосредоточенно прощупал на запястье Неи пульс, задал несколько уточняющих вопросов, Дал пять пакетиков зеленых, черных, золотых таблеток и велел изменить образ жизни. Тогда восстановится баланс жизненных сил. Острые боли уйдут, слабые мешать не будут. Как добиться успеха, изменив образ жизни, Нея не понимала и пошла к психологу, контакты которого вдобавок к таблеткам дал индийский врач. Длинноногая женщина, лет 45, в модных джинсах, с тонкими кистями рук, коротко представилась, Попросила Нэю рассказать о себе и спросила. нея а чего хотите вы?» «Я? В каком смысле?» «У вас есть желание?» «Ну да. Я бы хотела хорошо зарабатывать и помогать родителям». Пальцы Нэя сцепились. «Нужно открыть свое дело и семью создать. Родители очень переживают, что я до сих пор не родила» а «Я стараюсь себя преодолеть, но всё равно ничего толком не складывается. Со мной, видимо, что-то не так». «А почему вы хотите помогать родителям?» Глаза Неи широко раскрылись. «В смысле почему? Как положено, хорошим детям. Родители всё для нас с братом сделали, всё нам дали. Образование, квартиры купили». Хм. «Вы знаете, Нея...» В силу профессии мне хорошо известно, что во многих семьях помощь родителям является предметом договорённости сторон. Нэя понимала, что это по-своему разумно, но себе не позволяла претендовать на эдакую вольность. Дело в том, что у моих родителей жизнь была акаторжной Они тяжело работали и многим жертвовали ради нашего с братом благополучия. Особенно мама. Много боли вынесла. И я чувствую, что не имею права жить, как вздумается. «Меня так воспитали». Э, «Как вздумается, это как?» «Ну, как-нибудь по-своему, не знаю, как точнее выразиться». «А ваш брат им помогает?» М «Не совсем. В том-то и дело. Родителям пришлось ему квартиру покупать, когда он развелся». Э, «Нэя, вы понимаете, что жертвы родителей во благо детей естественны и неизбежны?» «Да, понимаю». «Но мне хочется, чтобы они были счастливы». Внезапно подступивший ком к горлу заставил ее замолчать. «А вы слышали, что люди хотят сделать счастливыми других, когда не могут сделать счастливыми себя?» Нея отвернулась, пряча слезы. В сострадательных глазах, образованной и чуткой женщины, она увидела себя цепной собакой, затравленной долгом и виной. «Да, понимаю», — процедила она.